Для многих такое понятие, как семья, по-настоящему свято. Для подавляющего большинства людей именно семейные ценности являются приоритетными в жизни. Многие уже с юношеского возраста мечтают быть мамами или папами и готовят себя к этому непростому и уникальному поприщу. Насколько неповторимы между собой люди, настолько же уникальны и семьи. У каждой своя история и судьба. И чем бы ни заканчивалась история каждой отдельной семьи, все первоначально стремятся к счастью и пытаются совместно его достичь. Точно так же рассуждала и раба Божия Ольга. С самого детства она мечтала о семье, верном и красивом муже, о детях. Она придумывала им имена, изучала литературу по воспитанию и даже освоила теорию экстремальных родов в полевых условиях без акушера. Глядя на нее, было похоже, что к вопросу создания семьи она подходила очень ответственно. Но время шло. Ей было уже 30, а рыцарь на белом коне все таки не встречался на ее одиноком пути. Были хорошие друзья, но серьезных отношений между ними не получалось. Она часто молилась в храме о тайной мечте своего сердца. На кружке уже запомнили ее почерк и знали, что ровно через неделю опять будет заказан молебен святым Петру и Февронии Муромским. После очередного сокращения Ольга устроилась на другую работу. Платили там неплохо, правда ездить приходилось в другой город, но со временем она привыкла и стала использовать время в дороге для приобретения книжной мудрости. Возвращаясь однажды домой, Ольга шла с вокзала по ночному городу. Она хорошо знала эти улицы и дома, а потому причин для волнения не видела. Погода была теплая, и она размышляла о жизненных вопросах и тайнах бытия. Войдя в один переулок, она заметила во мраке у стены мужчину. Он не курил, а просто прислонился к стене и держал руки в карманах. Лица его видно не было, но темный силуэт точно вырисовывал контуры мужской фигуры. Ольга не стала останавливаться и направилась через переулок. Народу на улицах почти не было, лишь редкие машины проезжали неподалеку. Она предалась молитве и ускорила шаг. Поравнявшись с незнакомцем, она почувствовала, что очень боится, сердце колотилось как бешеное. И, как оказалось потом, не случайно. Лишь только мужчина оказался за ее спиной, как она получила удар по голове и упала на землю. Удар оказался не сильным, он просто выбил ее из равновесия. В ту же секунду она почувствовала, как с плеча соскользнула сумка с документами, ключами и деньгами, и раздались шаги убегающего человека. Ольга вскочила с земли и бросилась в погоню. «Стой!» – закричала она, что было сил. «Держи вора!» Мужчина обернулся и свернул во двор, Ольга кинулась за ним. «Хорошо, что не на каблуках», — мелькнула у нее мысль, но она понимала, что бежит гораздо медленнее его, и ее шансы догнать вора были невелики. Пробежав вдоль дома, он свернул за угол и бросился через улицу, но в этот момент попал под машину, выехавшую с перекрестка. Автомобиль не успел набрать большой скорости, но ехал уже достаточно быстро, чтобы сбить его с ног и заставить перевернуться в воздухе один раз. Вор плюхнулся об асфальт, вскочил и, прихрамывая, бросился на утек. Машина затормозила так, что визг покрышек огласил улицу. Из кабины вышел мужчина и посмотрел удивленными глазами вслед убегающему человеку. К этому времени подбежала запыхавшаяся Ольга. «Это ваш знакомый?» — спросил ее мужчина. А то он с перепугу умчался и сумку потерял. Он нагнулся и поднял из-под колеса сумку. Надеюсь, у него все кости целы. «А я надеюсь, что не все», — все еще задыхаясь, проговорила Ольга. «Нет, он не мой знакомый. Он вор, а это моя сумка. Вы появились очень кстати». «Ну тогда слава Всевышнему», — сказал мужчина. «Я рад, что смог таким образом оказать вам помощь». Он протянул ей сумку. Ольга посмотрела ему в глаза и улыбнулась. Это был молодой мужчина приятной внешности. «А давайте я вас подвезу, а то мало ли что еще случится. Вдруг он решит, что это уже его добыча, — он показал на сумку, — и захочет ее вернуть. Давайте, я не против. Меня еще трясет от волнения». Они сели и поехали. Этот персонаж своим воровским задом не весь капот помял. «Да, это неприятно, — сказала Ольга. — Мне очень жаль, что так получилось». «Ничего», – добавил мужчина, – «главное, что он хорошенько получил по этому заду». Она улыбнулась. «Я, кстати, Ахмат, как чай, только без бергамота», – Ольга засмеялась. «А я просто Ольга. Очень приятно просто Ольга. Можно без просто Ольга. Хорошо, буду просто. Очень приятно, беспросто, просто Ольга». Они оба засмеялись. Потом Ахмат еще не раз будет подвозить ее с вокзала до дома, а дружба между ними незаметно будет расти и крепнуть, до тех пор, пока однажды после ужина в ресторане он не проводит ее до дома и не поцелует возле подъезда. Но это будет уже началом новых отношений. Но еще раньше этого Ольга отметила для себя, что стала часто думать о нем. Как оказалось, и он частенько вспоминал о ней. Они обменялись номерами телефонов и стали встречаться и вместе проводить время. Ей было хорошо и интересно с ним, так же, как и ему с ней. Они не скрывали своих симпатий друг к другу. Иногда они строили какие-то планы, уходящие в совсем не близкое будущее, что однозначно говорило о продолжительных и серьезных отношениях. Пока однажды он не предложил ей стать его женой. Она сказала ему, что еще недостаточно хорошо его знает, на что он ответил, что не торопит ее с ответом и готов ждать. Как истинная христианка Ольга не позволяла себе никаких вольностей, а тем более плотских грехов. Но было видно, что и он не искал этого, и даже ни разу не намекнул и не позволил себе чего-то лишнего. Это удивляло и радовало молодую женщину, так как вселяло в нее надежду на то, что она встретила порядочного человека. И хотя она не позволяла себе плотской близости, но позволила себе влюбиться в этого красивого и веселого мужчину с какими-то, как ей казалось, скрытыми достоинствами. Прошло уже около трех месяцев. Они давно перешли на «ты» и не испытывали трудности в общении. Однажды на улице, когда они разговаривали о чем-то своем, к ним подошли трое молодых людей – Это были друзья Ахмата. Они поздоровались друг с другом словами «Ассаляму алейкум», «Алейкум ассалям». Немного отойдя, они стали о чем-то говорить. Примерно через минуту они попрощались, и его друзья на прощание сказали «Аллаху Акбар», на что Ахмат ответил теми же словами. Ольга насторожилась. Она не раз слышала мнение священников о том, что брак между христианкой и мусульманином недопустим о том, что женщина в исламе бесправна. У нее похолодело внутри, когда она представила Ахмата в центре Гарема, в котором она только одна из многих его женщин. «Ты мусульманин?» – спросила она у него, когда он подошел к ней. «Да». «Ты не говорил мне, а ты и не спрашивала». Он улыбнулся. «Но ведь я христианка, ты же знаешь». «Знаю. И что?» Ольга на какое-то время растерялась, у нее возникло сразу множество сложнейших и, как ей казалось, неразрешимых вопросов. А он говорит «И что?» «Ну как что? Ведь это многое меняет!» «Что меняет?» «Для начала ответь! Ты уже женат?» «Нет, я не женат!» «Послушай, если тебя волнует вопрос многоженства, то я сразу хочу тебя успокоить, я не сторонник этой практики. Если я и женюсь, то только на одной. А то, что ты христианка, так это не проблема!» У нас можно жениться на христианках. А про меня ты подумал? она можно выходить замуж за мусульман? Я знаю, что христианки выходят замуж за мусульман. У меня есть несколько знакомых, женившихся на христианках. Я знаю человека, который женился на иудейке. Выходят и выходят, но венчаться не могут. Можно быть счастливым без венчания, ведь так? Для нас венчание – это благословение Божие, понимаешь? Для христиан это недопустимо то есть для тех, кто это осознает. «Понимаю. Ну хорошо, я согласен, давай повенчаемся». «Ты не понимаешь. Ты не можешь венчаться, пока являешься мусульманином. Для этого нужно быть крещенным. Без крещения нельзя». «Ну хорошо, я крещусь. Но для этого тебе придется отречься от своей религии». Она посмотрела ему в глаза. Он молчал и тоже смотрел на нее. «Ты готов отречься от ислама ради меня?» «Ты просишь меня отречься от религии моих родителей, моих предков ради тебя? Ты знаешь, что это для меня значит? Нет, я не знаю, что это для тебя значит. Могу только догадываться. Но главное, чтобы ты это знал и понимал. Но мы можем быть счастливы, оставаясь каждый в своей вере. Ведь так? Ты чего-то боишься? У меня ревностные родственники. Если я стану христианином, они не поймут меня». Но Ольга не поняла истинного смысла этих слов. «А для тебя так важно их мнение? Ведь это твоя жизнь, а значит, только твой выбор». «Да», – он обнял ее, – «это мой выбор». Он не стал объяснять ей всех деталей, так как подумал, что сейчас не время. «Так это значит, да?» – она испытующе посмотрела на него. «Слушай, а ты была когда-нибудь в кинотеатре 4D? Это так увлекательно, ты просто обязана там побывать». Он увлек ее за собой, и они, обнявшись, пошли по улице, а разговор перешел совсем в другое русло. Жизнь продолжалась. Ольга всеми силами пыталась понять волю Божию. Она молилась, ставила свечи, заказывала молебны. Однажды на исповеди она спросила священника, угодно ли Богу ее дружба с мусульманином. «Смотря что ты называешь дружбой, именно дружбу», – пояснила Ольга. «А почему ж не угодно?» Дружить можно с человеком независимо от его религиозной позиции, если, конечно, этот друг ведет себя корректно, не преследует корыстных целей и не навязывает своих взглядов. Другое дело – создавать с ним семью. Вот тут стоит подумать – желаешь ты, чтобы твои дети были воспитаны в исламе и кричали каждый день «Мама, Аллаху Акбар» или нет? Потому что, скорее всего, ты не сможешь воспитать их в православии. «Нет, батюшка, он готов и венчаться, и креститься». «Но если он готов оставить ислам, тогда можно предположить, что тут у нас настоящая любовь», – священник улыбнулся. «Молись, чтобы Господь вразумил тебя и ни в коем случае не предпочитает человека Христу. Отречение от Христа ради человека, пусть даже и любимого, недопустимо». Весь оставшийся вечер Ольга думала над этими словами. Однажды к ней позвонили – Она открыла и увидела на пороге Ахмата, который решил зайти к ней с несколькими своими друзьями. «Знакомься, это Тимур, Эльдар и Наиль», – представил он своих друзей. «А это Ольга», – очень приятно ответила Ольга. Она предложила им чаю, и они некоторое время сидели на кухне и разговаривали на отвлеченные темы. Иногда мужчины начинали говорить на непонятном для Ольги языке. Она, хотя и не понимала смысла слов, но чувствовала, что разговор идет о ней – Было неприятное чувство, когда говорят о тебе, но что говорят – непонятно. Когда друзья Ахмата ушли, он сказал, «Они интересуются, когда ты собираешься принимать ислам». Ольга удивилась и даже испугалась. Он заметил это и, приблизившись, взял ее за руки. «Не бойся, все нормально. Просто в исламе, хотя и разрешается жениться на христианках, но все-таки лучшим признаются женить бы на мусульманке». А если на христианке, то очень желательно, чтобы она со временем приняла религию мужа. «Но я не собираюсь принимать ислам», – возразила Ольга. «Я знаю, я им так и сказал. А они что?» «Да ничего. Ты чем сегодня вечером занимаюсь? Пошли в кино». Была среда, и Ольга отказалась. И тут у нее возник вопрос. «А ты ходишь в мечеть на свои службы?» «Не всегда. Иногда хожу. Я не такой ревностный, как мои родители, понимаешь?» Мы не раз ругались по этому поводу. Но ты ведь веришь в Бога, да? В Бога я верю, только не знаю, Аллах ли этот Бог. Я уже изучал иудейскую и христианскую литературу и все пытался понять, какой же Бог на самом деле. И что ты понял? Немного, но ваше учение для меня ближе. Быть сыном и другом Божиим, по-моему, гораздо привлекательнее, чем навсегда оставаться Его рабом. Он улыбнулся. «Так почему до сих пор не перешел в христианство, если оно тебе всегда импонировало? Чего ты ждешь?» Ахмад задумался, потом посмотрел на нее и сказал «Наверное, я ждал тебя», — он обнял ее «Может быть, мне нужен был стимул?» «А не хочешь сходить в воскресенье на нашу службу?» — она пожала плечами «Ну так, в качестве экскурсии, а можно? В смысле, это разрешается?» «А мы в притворе постоим, нас никто и не заметит» — он согласился Вечером Ольга горячо молилась о том, чтобы Господь открыл его сердце, коснулся своей благодатью и, как сам знает, привел к познанию истины. В воскресенье они вместе были в соборе. Это был не первый раз, когда Ахмад бывал в православном храме. Но сейчас все было немного по-другому. Он был со своей девушкой, и его намерения все сильнее обнаруживали себя. Его никто не заставлял, его выбор был непринужденным. Ольга была вне себя от радости. Она шепотом объясняла ему какие-то вещи, рассказывала о чудотворных иконах, о крестном знамени, о помощи святых, так как ислам решительно отвергает и иконы, и святых, и вообще понятие святости как такового не знает. По окончании службы они вышли из храма. Что скажешь, Ольга осторожно посмотрела на него. Есть разница с мечетью? «Разница есть», – ответил Ахмад. «Я чувствую живое общение с Богом. Это общение не одностороннее, но двустороннее. Это диалог. В ваших храмах присутствует что-то вечное, живое. А в исламе этого нет? Я никогда не слышал ответ Бога при совершении намаза. Все было чисто механически. Фразы, поклоны, фразы, поклоны». Когда они спустились с паперти, к ним подошли двое мужчин они обратились к Ахмату на каком-то незнакомом для Ольги языке. «Здравствуй, брат. Ты что здесь делал? Я был со своей девушкой. Ты разве не знаешь, что она христианка? Я знаю, но быть с ней в христианском храме было совсем не обязательно. Почему-то в пятницу тебя не было на общей молитве. Зато в воскресенье ты был на христианской службе. Тебе не кажется это странным? Отцу все это не понравится. Отцу никогда не нравилось, что я делаю. Так может, что-то надо поменять?» «Слушай, брат, если мне будет нужен твой совет, я дам тебе знать». «Будь осторожен, брат, не делай ошибок». Ольга хотя ничего и не понимала, но все равно стояла и мило улыбалась. Незнакомцы иногда посматривали на нее, но разговаривали только с Ахматом. Наконец они ушли. Кто это был? Это были мои братья. А чего они хотели? Они проявляли живой интерес к моей личной жизни. В смысле к личной. Не бери в голову, я с этим разберусь». Ольга тогда не понимала всех последствий и этого разговора, и вообще выбора Ахмата, но все шло по Богом указанному пути, и свернуть с этого пути они были не в силах. Прошло еще несколько месяцев, Ахмат уже несколько недель ходил на курсы для оглашенных и готовился к принятию крещения. Они решили сначала расписаться, потом крестить его и затем венчаться. Священник, к которому они обратились, одобрил такое решение и сказал, что оно не противоречит церковным правилам. Однажды вечером, когда Ольга была дома одна, в дверь позвонили. Открыв, она увидела привлекательную девушку. На ней был традиционный для исламских женщин хиджаб, и по всему было очевидно, что она мусульманка. «Здравствуй, ты Оля?» «Да». «Меня зовут Руфина, я сестра Ахмата. Можно войти?» «Да, конечно», — Ольга распахнула дверь шире, приглашая гостю внутрь. «Чаю?» — предложила хозяйка. «Не откажусь». Когда чай был готов, и они сели за стол, Ольга перекрестила трапезу. Руфина заметила это и улыбнулась, но ничего не сказала. «Я просто хотела познакомиться», — начала гости, когда они сидели за чаем. «Похоже, у вас с Ахматом все серьезно?» «Я надеюсь, что да», — улыбаясь, ответила Ольга. «Я еще не видела брата таким счастливым». Руфина откусила шоколадную конфету. Ты кажется, хорошо на него влияешь. Наверное, это любовь, предположила Ольга. Все влюбленные меняются и внешне, и внутренне. Я очень хотела бы, чтобы это и правда была любовь. Наверное, так и есть, согласилась гостья. А что ты думаешь о его религии? У вас ведь, кажется, нельзя за мусульман? Вы ведь планируете создавать семью? Или я форсирую события? Да, планируем, и у нас действительно не рекомендуют такие связи. «У нас вообще-то тоже», – уточнила Руфина. «Странно», – удивилась Ольга. Ахмад сказал, что можно. «Можно, но не рекомендуется. А если родители заметят риск того, что их сын может уклониться в религию будущей жены, то вообще могут запретить такой брак? Он тебе сказал об этом?» «Вообще-то нет, не сказал». «Благословение родителей у нас очень много значит при заключении брачного договора. Никакой сын никогда не пойдет против своего отца в этом вопросе. А провоцировать родителей на гнев – это большой грех в исламе. Это все равно, что прогневать Аллаха. – Благословение и у нас много значит, – сказала Ольга, отпивая из чашки. – У нас не только родители благословляют своих детей на брак, но еще и духовный отец должен благословить. Так что у нас сложнее, так как нужно заручиться как минимум тройным благословением. Ольга улыбнулась. После небольшой паузы она сказала, – Ты знаешь, А ведь Ахмад не сразу сказал о том, что он мусульманин, а только спустя несколько месяцев она откусила конфету. «Может быть, это и к лучшему, потому что если бы сразу, то не знаю, решилась бы я на какие-то отношения с ним, так как ислам не лучший вариант для меня». Руфина удивленно посмотрела на нее. «Ты что-нибудь знаешь об исламе?» – спросила она, разворачивая другую конфету. «Немного», – ответила Ольга. «Но того, что знаю, недостаточно. И что ты знаешь?» «Знаю, что мужчинам у вас разрешается иметь гарем, а женщинам этого нельзя». Руфина звонко рассмеялась. «Да брось ты! Мы с тобой живем в цивилизованной стране, а здесь мужчины имеет только по одной жене. К тому же российское законодательство не позволит им иметь по несколько жен одновременно. Вот если бы правительство России было мусульманским, тогда возможны какие-то изменения в этом плане». «Кошмар», — сказала Ольга. «Я надеюсь, что правительство нашей страны никогда не станет мусульманским». «Разве тебе хочется быть второй или четвертой женой своего мужа? Где ваше чувство собственного достоинства?» «Это повеление Аллаха, и мы не можем ему противиться?» «Ты меня извини, конечно, но какое-то странное отношение у вашего Аллаха к женскому полу. Какая-то несправедливость. Тебе не кажется?» «Нет, не кажется. мужчины имеет на это право». Они замолчали и пили чай молча. Через какое-то время Руфина сказала, «Говорят, вы ходили в ваш храм на службу?» «Да, ходили. Но не то чтобы на службу, я просто провела ему небольшую экскурсию. Ведь это не запрещено в исламе?» «Нет, не запрещено. Но правильнее было бы ему провести для тебя экскурсию в мечети». «Нет уж, спасибо», – Ольга выставила вперед ладонь. «Все, что надо, я в интернете узнаю». «Как знаешь, я просто хотела как лучшее». Руфина допила чая и встала. «Я ведь люблю своего брата и хочу, чтобы он был счастлив». А счастлив он может быть только в истинной религии, ислам. Наш отец был бы рад видеть у своего сына жену-мусульманку, понимаешь?» Руфина хитро посмотрела на Ольгу. «Я понимаю, но ничем помочь не могу. Он сам сделал свой выбор. Его никто не принуждал, ведь так? А раз выбыл христианку, значит так тому и быть». «Мы ведь будем с тобой как сестры», – продолжала Руфина. «А чтобы нам разговаривать на одном языке и смотреть на мир одними глазами, мы должны одинаково верить, одинаково молиться. А жена и Наверка – это своего рода пятно на нашу семью». Ольга все это начало утомлять. Она почувствовала какое-то психологическое давление со стороны гостей. «Просто не надо проводить Ахмату никаких экскурсий по христианским храмам, ладно?» «Иметь единоверной сестрой такую симпатичную девушку, как ты, мне бы было очень приятно. Я надеюсь, что Ахмат откроет тебе истину и укажет правильный путь к Аллаху. Спасибо за чай». Руфина развернулась и вышла из квартиры. Ольга долго сидела и обдумывала разговор. Она поняла, что Руфина приходила совсем не для того, чтобы познакомиться с ней, а чтобы уговорить ее перейти в ислам. Понятно, что она это делает из благих побуждений, желая порадовать отца и осчастливить брата. Но она не знает их планов и того, что Ахмат настроен совсем на другое. Ольга решила пока не рассказывать Ахмату про этот визит его сестры, чтобы не расстраивать. Она сделала для себя все выводы и стала еще горячее молиться, чтобы Господь утвердил его в принятии верного решения. Наконец наступил долгожданный день свадьбы. Поскольку Ахмад решил ограничиться государственной регистрацией и не проводить обряд никяха в мечети по мусульманскому обычаю, то его родня увидела в этом нехороший знак и не приняла участия в мероприятии. Ольгу это удивило, а вот Ахмад, на ее взгляд, выглядел спокойным и даже как будто был к этому готов. Ввиду всего этого, регистрацию было решено провести в неторжественной обстановке и без колец. Кольца откладывались для венчания. Мама Ольги была в курсе их непростой ситуации и потому лишних вопросов не задавала. Она уважала выбор своей дочери и искренно желала им счастья. Они решили не съезжаться вместе до венчания, чтобы не создавать поводов для греха, так как без венчания оба признавали гражданский брак неполноценным. Прошло еще несколько дней, и вот настал момент истины. Ахмад в храме стоит в белой срачице и проходит чин отречения от ислама. «Отрицаюся сих всех и проклинаю я» – вновь и вновь отвечает он на очередной вопрос священнослужителя. Священник указывает на Мухаммеда и его учения, перечисляет его родственников и жен по именам, называет Коран и всех лживых турецких учителей, и на каждый пункт слышит решительное «Отрицаюся сих всех и проклинаю я». Наконец, отречение от ислама закончилось и началось крещение. Ахмад стоит с горящей свечой в руке и сам читает символ веры, который еще не успел выучить наизусть. «Крещается раб Божий Андрей во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь», произнес священник. Ольга ликовала. Она снимала на видеокамеру все происходящее. И вот таинство крещения закончено. Ахмад Андрей стоит перед Амвоном и слушает напутственное слово. Слезы радости бегут по его щекам, он и не пытается ее издержать. Казалось, что вся обстановка в храме ликует вместе с ним, каждая икона, каждая свеча. Сердце учащенно бьется и устремляется ввысь вслед за словами пения церковного хора. Батюшка говорил, что все небо сейчас торжествует о его душе, вернувшейся наконец к своему небесному отцу. Ольга подошла и взяла его за руку. Андрей посмотрел на нее и увидел, что она тоже плачет от радости. Но ни он, ни она не заметили, что среди присутствующих находился родственник Ахмата, который незаметно снимал все на камеру. «Ты теперь христианин», — сказала Ольга, когда они вышли на улицу. «Не жалеешь об этом?» «Ты спрашиваешь, не жалею ли я?» «Я только сейчас увидел свет в конце туннеля. Только сейчас обрел смысл жизни». Я не только не жалею, но спрашиваю себя, почему я так долго этого ждал, хотя я понимаю, почему так долго ждал, ведь ты не знаешь, чего мне стоило сделать этот выбор. Ольга действительно до конца не понимала этого, но вскоре она поймет. А на следующий день было первое причастие, это был самый волнующий день в жизни Андрея, новые и таинственные переживания наполнили его». Весь тот день он ликовал и прославлял воскресшего Бога. Однажды вечером Андрей после работы подвез ее до дома. Когда они поднялись на этаж, то заметили у ее двери коробку. Что это такое? Ольга подняла коробку и открыла дверь. Когда они вошли, то открыли анонимный подарок. Внутри оказалась книга и длинный кривой нож. Что это? Ольга насторожилась. Содержимое посылки показалось ей нехорошим. «Это предназначается для меня». Андрей сел на стул и задумался. «Они все знают». «Кто знает и о чем?» недоумевала Ольга. «Моя родня знает про мое крещение». «А ты разве не сказал им?» «И что это за книга с ножом?» «Что-то не совсем похоже на свадебный подарок». «Ну почему же?» Андрей улыбнулся. «Нож сгодится для кухни, а книга для растопки печи, если бы она у нас была». Он закрыл коробку, обнял свою жену и поцеловал ее. Не бери в голову, это просто семейные шутки такие. Ему удалось ее несколько успокоить, но что-то все равно не давало покоя чуткому женскому сердцу. Андрей не сказал ей, что за уход из ислама по шариату полагается смертная казнь. И эта посылка говорила о том, что ему дано три дня для выбора. Либо он выбирает Коран, то есть остается в исламе, либо нож тот родственник показал его отцу видеозапись отречения его сына, что привело в гнев его родителя, который был ревностным мусульманином и известной личностью в своих кругах. Он не мог оставить без наказания своего сына-отступника. Андрей знал, что своим решением навлекает поношение на свою семью. И в этой ситуации он не думал о себе, но боялся и болел душой за Ольгу. Однажды он даже предлагал ей уехать куда-нибудь вместе, но она не понимала, для чего это нужно. К тому же и ехать было особенно некуда. В то же время он понимал, что вечно скрываться не получится, да и не хотелось, и необходимы какие-то радикальные меры, а какие он для себя уже давно решил. Шел пост, и венчание пришлось отложить на неделю до окончания поста. Тем вечером Ольга сидела в интернете и рассматривала свадебные платья. Ей нравилось сочетание белого с розовым, но очень не нравились цены которые больно кусались. Вдруг зазвонил телефон. Ольга перепрыгнула через кровать и взяла трубку. На дисплее светилось улыбающееся лицо Андрея и горела надпись «Муж». «Привет, любимый!» «Привет, родная!» «Послушай меня внимательно, у меня нет времени. Я просто хочу, чтобы ты знала, что я люблю тебя и всегда буду любить. Я полюбил тебя еще при той нашей первой странной встрече и больше никого не впускал в свое сердце. Оно навсегда останется твоим. Я знаю, ты встретишь другого, хорошего человека, который станет твоим мужем». Ольга насторожилась. Внутри стало тревожно от этих слов. «Что? Андрей, ты о чем? Подожди, не перебивай. Я знаю, что ты все поймешь потом». Я не мог просто взять и уехать. Они тогда решили бы выплеснуть свою злобу на тебя, а подвергать тебе опасности я никак не мог». Ольга с трудом разбирала его слова, так как голос мужа сливался с каким-то шумом на том конце провода. «Андрей, что там происходит у тебя? Я сейчас приеду». не то ли не приезжай. Просто знай, что я люблю тебя. И еще, не останавливайся, живи дальше. У тебя все еще впереди. Прощай». «Андрей, подожди, Андрей!» – кричала она в трубку и все еще не могла ничего понять. Закончив говорить, Андрей не успел выключить телефон. Его у него выбили из рук. Он укатился под диван и оставался включенным. Перестав звать, Ольга прислушалась. Она услышала знакомые голоса, которые слышала раньше. «Это его братья», – подумала она. Но разобрать, что они говорят, она не могла. «Ну ты что, брат, не рад нас видеть? Ну и что ты решил? Ты хочешь покаяться?» «Я уже покаялся в заблуждении всей своей жизни и возвращаться не собираюсь». Андрей говорил по-русски, и Ольга поняла только его слова. «Значит, пророк Мухаммед, мир ему, придумал заблуждение, и все мусульмане заблуждаются, так?» «Да, вы все заблуждаетесь. Я проклял вашего пророка вместе с его книгой. Это и было моим покаянием. Другого покаяния не будет». «Христос спасение, а Мухаммед лжец!» Ольга услышала шум, похожий на борьбу, после чего раздался крик. Это кричал Андрей. Она накинула верхнюю одежду, прыгнула в кроссовки и выбежала из квартиры. На улице ей удалось остановить машину. Подъехав к его дому, она вбежала в знакомый подъезд и взлетела на третий этаж. Дверь его квартиры оказалась выбитой, а замок висел на одном болте. Вбежав в гостиную, она закричала. Андрей лежал посреди комнаты в луже своей крови. У него было перерезано горло. Его глаза были открыты, а взгляд устремлен куда-то ввысь сквозь потолок. Она упала ему на грудь и еще долго кричала и плакала. Ольга и не заметила, как сбежались соседи, и приехала полиция. Мысли путались, и все превратилось в какой-то сплошной кошмар. Полицейские задавали ей какие-то вопросы, но она их не слышала. Сознание отказывалось воспринимать реальность, и Ольга сидела на земле и смотрела пустым взглядом в одну точку. Время, казалось, остановило свой ход, а жизнь потеряла смысл. Позднее Ольга расскажет священнику свой последний разговор с мужем и впервые узнает о том, что мусульмане живут по беспощадному закону – шариату который повелевал всех впускать в ислам, но никого не выпускать. Она еще долго будет думать об этом и жалеть несчастных мусульман, которые давно разочаровались в исламе, но не могут оставить его из-за строгих принудительных норм исламского законодательства. Вскоре все христианское население города и области узнает о мужественном и честном поступке раба Божия Андрея, явившего всему исламскому миру пример истинной свободы выбора. Это долго будут обсуждать в новостях и передачах, в блогах и на форумах. Мусульмане будут спорить с христианами, отстаивая свою веру и духовную свободу. Они так и не захотят увидеть, а точнее признать очевидное свою полную зависимость от шариата и неспособность жить в соответствии со своим выбором. На мужском семейном совете семья Ханыковых решит снять пятно позора со своей семьи, устранив не только своего сына-изменника, но и его жену-христианку. Но когда один из братьев с этой целью направится к Ольге, то попадет в аварию и сгорит живьем в своем автомобиле. Отец братьев решит, что женщину-христианку охраняет огненные духи Джины и верит оставить ее в покое. Но Ольга никогда не узнает об этом. Через несколько лет она удачно выйдет замуж за христианина и проживет долгую счастливую жизнь. У нее будут дети и внуки. Она всегда будет восхищаться поступком Андрея, который сознательно пошел на смерть, сознательно сделал свой выбор в пользу Евангелия, невзирая на ожидающие его последствия. И нисколько не будет жалеть о их встрече и столь недолговечном знакомстве, так как ясно осознает промысел Божий и свою роль в этой истории, а именно подтолкнуть Ахмата к принятию этого непростого решения. Решение «выбрать жизнь». «Жизнь и смерть предложил я тебе сегодня, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты». Второзаконие, глава 30, стих 19.